Глава 6. Роддом. Идеальная мама. Добро пожаловать в современное здание роддома «Идеальная мама». Попадая сюда, вы становитесь недостаточно хорошей матерью, что бы ни делали. В роддоме есть вип-палата для идеальных матерей. Но попасть сюда невозможно ни при помощи денег, ни при помощи связей, поэтому она всегда пустует. Современным мамам приходится очень непросто. Когда эту фразу слышат люди старшего поколения, наши с вами мамы и бабушки, они чуть ли не смеются. «А как мы рожали без всякой там анестезии? А как мы вас растили без стиральных машин и подгузников? А я, между прочим, тебя растила без всяких нянь и бабушек и на работу вышла, когда тебе был год». Знакомо? Уверена, каждая современная мать хотя бы раз сталкивалась с подобным. Давайте разберёмся, откуда всё это берётся. Действительно, поколению наших мам и бабушек приходилось очень нелегко. У них не было подгузников, величайшее изобретение современности. Приходилось стирать вручную, стоять в очередях, готовить из ограниченного набора продуктов, самим делать детское питание и так далее. Ни в коем случае не хочется обесценивать их труд. Эти условия действительно невероятно сложны, если оценивать их с точки зрения современного человека. Но все же усталость была больше физическая. Если вы мама, то знаете, что бессонные ночи и прорезывание зубов и ежедневная уборка кухни после обстрелов фрикадельками невероятно истощают силы, но утомление очень быстро проходит. От физической усталости довольно просто избавиться. Стоит просто отдохнуть несколько дней. Поэтому, например, достаточно съездить на неделю в гости к родителям или дождаться, пока прорежется зуб, и уже станет легче. В чем же тогда сложности современных мам? Основная сложность — это огромное количество информации. Если раньше детей воспитывали так, как учили мамы и бабушки, то сейчас, к несчастью, появился интернет. Из-за него спокойных мам практически не стало кормить по требованию или по расписанию, спать вместе или раздельно, кормить грудью до победного, мучаясь от лактостаза или перевести малыша на смесь, бежать к ребёнку при малейшем признаке плача или дать возможность успокоиться самому. Таких вопросов очень много. Женщина вынуждена останавливаться на каждом шагу и думать, правильно ли поступает и хорошая ли она мать. И мы проверяем и перепроверяем, читаем, ходим к разным врачам, чтобы получить второе, третье, десятое мнение. Всё это отнимает огромное количество ресурсов. Даже бессонные ночи меркнут перед лицом этих вечных сомнений, которые вытаскивают из нас всю душу. Чувство вины. Избыток информации порождает беспрестанное чувство вины. Вы никогда не сможете быть достаточно хорошей матерью. Никогда. И третий раз скажу, никогда. Если спите вместе с ребёнком, слишком мягкое, нет дисциплины. Если кладёте отдельно, не мать, а мачеха, ему же нужен телесный контакт. Укачиваете, кто так делает, малышу это вредно. Укладываете спать только с помощью кормления грудью, а не научится сам спать. Делаете прививки, подвергаете малыша риску. Не делаете, тоже подвергаете риску. И так во всём начиная с выбора подгузников, потому что обязательно найдётся тот, кто будет говорить, что подгузники зло, и заканчивая выбором вуза. Наши мамы и бабушки не винили себя за то, что позволяли себе шлёпнуть ребёнка по попе, повысить голос, полноценно не играли с детьми, времени на это не было. Так не было принято. Никто не думал, что физические наказания — это грубое нарушение границ другого человека, которое может привести к психологической травме. Если бы наши родители также анализировали каждый свой шаг, они просто сошли бы с ума. Обесценивание. На фоне всего вышеперечисленного мамы живут в постоянной тревоге и с чувством стыда. Это вызывает сильное внутреннее напряжение, ведёт к эмоциональному выгоранию и депрессиям. Об этом позже. Женщина все время чувствует себя потерянной, запутавшейся и очень уставшей. Эти эмоции реальны, но окружающие совершенно не готовы их валидировать. Валидация эмоций — это признание и понимание чужих чувств и переживаний со стороны. «Я тебя вижу», «осознаю, что тебе плохо», «я рядом, чтобы помочь». Обычно именно на обсуждении валидации клиенты на психологических сессиях начинают плакать, Ведь это то, чего современные мамы почти не видят. А что они видят? Муж недоволен тем, что жена утомлена, изнурена, что у неё плохое настроение. Мама ругает за то, что в доме не убрано, ребёнка не покормили. А муж ходит в помятых рубашках. Свекровь вздыхает и ворчит, что когда она была молодая, никто не спал вместе с детьми. Все вставали по ночам и ничего, справлялись. Педиатр делает замечание за то, что у малыша недовес, и утверждает, что необходимо кормить по требованию. А самой женщине хочется одного — просто тихонечко лечь и умереть. Поэтому современным мамам ничуть не проще, а часто и намного сложнее, чем мамам 70-х и 80-х годов. И обесцениванием делу не поможешь. Давайте узнаем, к чему оно может привести. Эмоциональное выгорание. Впервые выгорание описал американский психиатр Герберт Фрейденбергер в 1974 году. Он назвал это явление «бернаут», «выгорание». Кто чаще всего ему подвергается? Люди, помогающих профессий врачи, медсёстры, сиделки и, барабанная дробь, матери маленьких детей. Чем эти люди отличаются от остальных? Они вынуждены постоянно находиться в позиции взрослого. Контролировать свои эмоции даже тогда, когда сталкиваются с агрессией, наглостью, физическим сопротивлением. Они отдают все свои силы, часто не получая ничего взамен. Но, увы, человеческий ресурс не бесконечен, и даже в самом глубоком колодце рано или поздно начинает виднеться дно. Статистика показывает, что до 90% мам в декретном отпуске рано или поздно проходят через выгорание. Почему? Потому что воспитание детей считается женским делом, мужья не спешат помогать. Зачастую их образ жизни вообще не меняется с появлением в семье младенцев. А еще жена осуществляет уход за домом и решение бытовых проблем, подвергается постоянному давлению окружающих, получает противоречивую информацию, постоянно должна принимать решения, чувствует стыд и вину. Неудивительно, что 9 из 10 матерей сталкиваются с этой проблемой. Традиционно выделяют 4 стадии выгорания. Стадия первая. Я все могу. Женщина все свои силы направляет на уход за ребенком, а также не готова пока снизить планку в хозяйстве. Надо и пол перед сном вымыть, и постельное бельё погладить, и мужа с работы встретить, и ужин вкусно приготовить. Понятно, что довольно быстро придёт усталость. И тут есть ключевой момент. Если женщина понимает сигналы своего тела и психики и знает, что так больше продолжаться не может, она остановится. Никаких пирогов, чистого пола, развития ребёнка. Всё это подождёт, пока она отдыхает. Она раньше ляжет спать и попытается максимально снизить стресс. Однако это лишь теория, а обычно всё бывает по-другому. «Я не могу позволить себе расклеиться. Я должна быть хорошей мамой и хозяйкой. Как мне уснуть, когда в доме грязный пол? Я никогда себя не прощу, если перестану следить за собой». В голове у неё такое количество «я должна», что она вынуждена потратить остатки сил на поддержание текущего состояния дел. И наступает вторая стадия. Стадия 2. Соберись тряпка. Именно сейчас особенно губительное замечание. «А как мы вас растили без подгузников, и все так живут, а ты как хотела?» Хорошо бы пожалеть, обнять, помочь с ребёнком, дать выспаться, пообщаться с подругами несколько часов. Но родственники не готовы валидировать эмоции. Они не знают о материнском выгорании и его чудовищных последствиях. И женщина продолжает тащить всё на себе. Потому что все так живут. Потому что мама справилась, и я должна. И вторая стадия начинает цвести алыми розами. Ребенок начинает раздражать. Любые стрессовые ситуации могут вызвать агрессию, даже если это дождь, который начался, стоило выйти на улицу с коляской. Или деталь конструктора, которую малыш уронил в унитаз. В этот период мамы часто кричат на детей, могут резко дернуть за руку или даже ударить. Вместо того, чтобы распознать совершенно явный сигнал выгорания, мама тут же начинает испытывать вину. «И что я за мать? Почему я такая злая? Что со мной не так?» Ясно, что эти эмоции не помогают, а только усугубляют происходящее. Ничего не хочется. Вставать утром не хочется, готовить не хочется, идти на прогулку не хочется. Так организм сигнализирует, что находится в сильном стрессе, что нужно его поберечь. Рассеянность, забывчивость, конфликты в семье. В этот момент также могут начинаться проблемы с пищевым поведением. Например, женщина заедает стресс сладким. Стадия третья. Я больше не могу. Если к этому моменту ничего не предпринять, наступает апатия. Постоянно хочется плакать. Нет сил ни на что. Но обязанности по-прежнему нужно выполнять. Поэтому женщина продолжает тянуть эту лямку, сжав зубы. У этой стадии есть заметные основные признаки. Легко впасть в отчаяние, когда увеличивается нагрузка. Часто возникают мысли «у меня больше нет сил», «гори все синим пламенем», «я больше не могу». Нарушается сон, утром человек встает разбитый и уставший, ночью может быть бессонница. Обостряются хронические заболевания, легко простудиться, так организм пытается хоть как-то заставить маму отдохнуть. Полностью отсутствует либидо, ухудшаются отношения с едой, либо съедается всё, что не прибито гвоздями, либо аппетита нет совсем. Ничто больше не приносит удовольствия. Если ничего не предпринимать, начинается терминальная стадия. Четвёртая. Стадия четвёртая. Я вас всех ненавижу. Если на первой, второй и третьей стадиях ещё можно что-то сделать, обнять бедную женщину, утешить, дать возможность отдохнуть и восстановиться то на этой пути назад нет. Начинается деформация психики. Человек становится агрессивным, подозрительным, теряет контакт со своими эмоциями, перестаёт испытывать сочувствие и любовь к ребёнку. Может начать регулярно бить малыша, унижать, постоянно его контролировать. Дети страдают, а раны, нанесённые мамой с эмоциональным выгоранием, остаются на всю жизнь. На этой стадии поможет только хороший психолог или психотерапевт. Думаю, теперь стало понятно, почему важно заботиться в первую очередь о себе. Никакие приготовленные вашими руками блюда и убранный дом не заменят ребёнку любовь. Поверьте, если бы у малыша было право выбора, он согласился бы на что угодно, лишь бы рядом была счастливая, весёлая и отдохнувшая мама. Даже если придётся ходить в грязной и мятой одежде, есть полуфабрикаты и целый день в обнимку с мамой смотреть мультфильмы. Как предотвратить выгорание? Работа с мыслями. Возвращаемся к первой главе и проверяем, каждая ваша «я должна». А должна ли? Большинство таких правил — мыльные пузыри. Поддержка. Ищите источники и просите. Мама, бабушка, сестра, подруга, соседка, не стесняйтесь говорить, что вам плохо, что пригодится любая помощь. Сколько бы раз вы не услышали, что нормальная мать никогда не сдаст своего малыша чужой тетке, ваше здоровье и счастье ваших детей важнее, Существует множество сервисов для поиска помощников. Можно легко найти девушку-студентку или бабушку на пенсии, которая за 250-300 рублей в час погуляет вокруг дома с коляской, пока вы поспите или просто полежите. Иногда бывает достаточно двух раз в неделю, чтобы перевести дыхание и восстановить силы. Помощь по дому. При наличии определенного количества денег практически все, что вы делаете по дому, можно делегировать. Уборка, глажка, приготовление пищи, доставка из магазинов — эти сервисы вполне доступны. Пусть не каждый день, но хотя бы несколько раз в месяц позволяйте себе их использовать. Нет денег нанять уборщицу или заказывать блюда из ресторанов? Просите близких помочь. Пусть бабушки приносят не очередную погремушку, а кастрюлю супа. Подруги раз в неделю закупают для вас продукты, а сестра или брат заходят в гости и пылесосят, хоть иногда. Для окружающих выполнить все это не так сложно, а для вас это может стать спасением от потери контакта с реальностью. Забота о себе. Для гармоничной и здоровой жизни критически важно полноценно спать по 7-8 часов, выделять хотя бы немного времени на приятные занятия, а также заботиться о здоровье. Снижение планки. Это важно. Сначала избавьтесь от всех ненужных долженствований и надуманных табу. Если вам плохо, ничего страшного не случится, если вы включите мультфильмы на два часа и приляжете подремать, пока ребёнок их смотрит. Да, они не очень полезны для психики малыша, но ещё хуже для неё мама, кричащая из-за упавшей на пол игрушки. Мир не рухнет, если бельё останется мятым, а полы грязными. Вы даже можете дать ребёнку фломастер, лечь рядом и позволить разрисовать во многие руки. Только убедитесь, что фломастер смывается. Не повторяйте моих ошибок. Обратитесь к отцу ребёнка. На самом деле это самый важный пункт, и я даю его в конце, потому что то, что пишется в конце списка, запоминается обычно. Лучше всего. У ребёнка два родителя. С его рождением меняются две жизни. Двое взрослых делят между собой сложности первых месяцев существования нового человека. Возвращаемся к пирамиде доказательности. Если кто-то вам сказал, что воспитание детей — женское дело, это не значит, что так и есть. Более того, в этом утверждении нет вообще никакой логики. Зато статистика по материнскому выгоранию говорит сама за себя. Если всё будет продолжаться так, как есть, если мы будем и дальше играть по этим правилам, потеряем себя и сломаем жизни наших детей. На Западе эта устаревшая парадигма уже давно сменилась новой. Приехав в любой европейский город, вы увидите множество молодых отцов, которые катают малышей на своем велосипеде, гуляют по супермаркетам с младенцами в переносках и играют с детьми на детских площадках. Это норма. Не норма, когда муж, пробывший 8 часов в офисе с возможностью в любое время пообедать и несколько раз выйти покурить или выпить кофе, приходит домой, где его ждёт жена, мать троих маленьких детей, которая не спала всю ночь, весь день была занята так, что времени не было даже посидеть или просто спокойно сходить в туалет, и заявляет, что он устал и ему нужен отдых. Ясно, что нейрохирург, которому предстоит операция, не может всю ночь вставать и ходить к ребенку. Но если ваш муж — бухгалтер, финансист или менеджер в крупной компании, пусть он освободит вам вечер для отдыха, хотя бы каждый второй. Совершенно нормально, если он будет успокаивать малыша по ночам и если возьмет на себя часть обязанностей по дому. Мужчина очень часто приводит женское дело в качестве аргумента, потому что им это удобно, они к этому привыкли. Но тут есть и наша вина. Мы десятилетиями поддерживаем традиционный жизненный уклад и учим ему наших дочерей. Ничего не изменится до тех пор, пока мы не осознаем, насколько это несправедливо для нас, пока не начнем просить помощи, объяснять и спорить. И чем раньше начнем, тем лучше. После родовая депрессия. На первый взгляд, послеродовая депрессия и материнское выгорание похожи, но между ними всё же есть важные различия. Депрессия — это генерализованное состояние. Оно затрагивает все сферы жизни, тогда как выгорание на первых стадиях не влияет, например, на возможность радоваться и получать удовольствие от прогулок, встреч с друзьями и отдых. Что же такое послеродовая депрессия? По сути, это обычная депрессия, которая возникает в течение 4-6 недель после родов. Выгорание зачастую занимает больше времени. Послеродовая депрессия встречается примерно у 13% матерей, у каждой восьмой. А что же такое классическая депрессия? Мне очень нравится, как рассказали о ней Дарья Варламова и Антон Зайниев в своей книге «С ума сойти». Депрессия — это нарушение химических процессов в мозге. В ответ на приятные действия в мозге должен вырабатываться серотонин. Но этого не происходит. Из-за этого человек физически не может радоваться жизни и теряет внутренний ресурс. Это не касается силы воли. Это не зависит от позитивных мыслей. Это нельзя просто игнорировать. К сожалению, депрессия признана серьезным и опасным заболеванием в западных странах, но не у нас. В России все еще принято говорить «соберись, тряпка, тебе просто надо взбодриться, и что с тобой вообще не так?» А если в ответ рассказать о депрессии, люди могут рассмеяться и сказать, что вы просто придумали этот диагноз. Вот несколько фактов, подтверждающих серьёзность проблемы. По данным ВОЗ, депрессия входит в тройку основных причин смертности и нетрудоспособности во всём мире. Если сложить все человека-часы, которые пропали из-за депрессии за 2012 год, получится более 75 миллионов лет. Понятно, что ситуация повторяется каждый год, пусть и с колебаниями. Депрессия вызывает реальную боль в теле, снижает иммунитет, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, нарушает сон, вызывает расстройство пищевого поведения и многое другое. Существует мнение, что депрессия — это проблема белых и богатых. У них якобы больше времени, чтобы выдумывать болезнь. Статистика опровергает эту теорию. Лидер по депрессии — Афганистан, а в США бедные люди страдают от депрессии в два раза чаще, чем богатые. Как понять, что у вас депрессия? Вот основные симптомы, они должны наблюдаться в течение двух недель и более. Отсутствие желания что-либо делать, недостаток жизненных сил, утрата способности получать удовольствие от действий, которые раньше его приносили, нарушение сна и аппетита. Это лишь несколько примерных симптомов. Точный диагноз может поставить только врач-психотерапевт или врач-психиатр. Если вы столкнулись с послеродовой депрессией, да и не только послеродовой, важно понимать следующее. Вы не виноваты. Вы не сможете решить проблему при помощи волевых усилий. Если ничего не делать, депрессия может усугубиться или стать хронической. Необходимо признать проблему и обратиться к врачу. Хорошая новость в том, что она прекрасно поддаётся лечению медикаментами и психотерапией. Исследования подтверждают эффективность когнитивно-поведенческого подхода. Проблема в том, что антидепрессанты несовместимы с грудным вскармливанием, поэтому женщины предпочитают месяцами ненавидеть себя, свою жизнь и всех окружающих, лишь бы дольше покормить. Важно руководствоваться здравым смыслом и правильно расставлять приоритеты. Для всех окружающих, включая малыша и вас, будет лучше, если вы избавитесь от депрессии, а кормление смесью не сделает из вас плохую мать. Вторая причина, по которой женщины не обращаются за помощью, это стигма психиатрии. Считается, что если вы пришли на прием к психиатру, на выходе из кабинета вас свяжут и увезут в психиатрическую больницу. Это очень опасный стереотип, из-за которого многие ментальные заболевания остаются невылеченными. Мы не выбираем, чем заболеть – Депрессия не делает из нас опасных для социума единиц, не лишает адекватности. Это лишь очень дискомфортное для больного состояние, которое можно вылечить. Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем лучше. Если вы подозреваете, что у кого-то из близких есть послеродовая депрессия, обязательно сделайте следующее. Скажите, что вы рядом, всегда поддержите и готовы выслушать, но не давите. Постарайтесь оказать максимальную помощь с ребенком. Погуляйте с коляской, принесите готовую еду. Поиграйте с малышом, пока мама спит. Аккуратно, если это уместно, расскажите о послеродовой депрессии, что с ней сталкивается огромное количество женщин и что она прекрасно лечится. Предложите присмотреть за ребенком, чтобы мама могла почитать об этом заболевании или сходить к врачу на диагностику. Не давите и не заставляйте. Запомните, винить, стыдить, взывать к силе воли и ответственности абсолютно бессмысленно. Это не поможет избавиться от депрессии, а сделает только хуже. Я тоже сталкивалась с послеродовой депрессией, и первые месяцы жизни своего сына вспоминаю как кромешный ад. Несмотря на то, что у меня были помощники в лице мужа и няни, которая гуляла с коляской, а также возможность иногда куда-то ходить или ездить, я ненавидела свою жизнь. Мне было очень сложно принять свою новую роль и открыть сердце материнству. Будущее виделось в чёрном цвете, ничто не приносило радость, хотелось просто лечь и умереть. Самое ужасное в этом состоянии — то, что никто из окружающих вас не понимает. Вы живы, здоровы, родили здорового ребёнка. Что ещё нужно? Напомню, что депрессия не поддаётся логике и может возникнуть у человека в любой жизненной ситуации, даже самой благополучной. Из-за того, что все вокруг повторяют, будто с вами что-то не так, вы начинаете сомневаться в своих чувствах, направлять всю злость и отчаяние внутрь себя. Состояние многократно ухудшается. Не знаю, что бы я делала, если бы не мой муж, который понимал, «Поддерживал, ходил по ночам к ребёнку и сидел с ним, чтобы я могла сходить к психологу. Только благодаря мужу я осталась в целости и сохранности. И сейчас смело могу сказать, что обожаю сына и свою жизнь в роли матери». Восемь недель тишины. В Германии существует понятие «Wohenbet». «Wohen» — это неделя, а «bet» — это кровать. Дословно, недели в кровати». Это период после родов, в среднем 8 недель, когда от женщины не требуется ничего, кроме контакта с младенцем и восстановления после родов. Не принято приходить к ней в гости или предъявлять какие-то требования. Все понимают, что она прошла через огромный стресс, теперь ей нужно освоиться в новой роли. А что происходит в нашей стране? На третий день после родов, даже при удачном стечении обстоятельств, вы будете с трудом передвигаться, опираясь на стены. Нужно обязательно сделать макияж, укладку и выйти на фотосессию, посвященную выписке. Дальше прием для всех родственников в роли радушной хозяйки вы. На четвертый день после родов начинается обычная жизнь. Помимо привычного быта, вы теперь ответственны еще и за постоянно плачущего младенца, который не дает спокойно спать, есть и ходить в туалет. Большинство женщин в этот момент все еще ходят с опорой на стену, а половина не может даже сидеть. На седьмой день после родов, если не раньше, начинаются упреки. Нельзя себя запускать, пора худеть и так далее. Зайдите на любой форум молодых матерей, и вы убедитесь, что большинство начинает переживать из-за испорченной фигуры практически сразу после выписки из роддома. Какие недели тишины, какое освоение новой роли! полный не вымыт, скоро гости придут, а я ещё даже пресс не качал, и ничего, что у меня разрывы, кровопотери, я не могу сидеть и не спала уже три недели. Зато хорошая хозяйка и примерная жена. Хочется спросить, девушки милые, зачем вы делаете это с собой? Почему напрягаться для вас нормально, а расслабляться так страшно? Что должна хорошая мать? Быть хорошей матерью в наше время практически невозможно. Вы всегда чего-то не знаете, всегда где-то ошибаетесь, вынуждены постоянно выслушивать критику. Предлагаю вам пофантазировать об идеальной матери. Кто она такая? Как выглядит? Что умеет? Давайте попробуем спроектировать ее образ. Идеальная мать — это красивая, ухоженная и стройная женщина. Она прекрасная хозяйка, у неё дома всегда чисто, бельё поглажено, в холодильнике два вида супа, на столе свежие пирожки с капустой. Она работает удалённо и неплохо зарабатывает. С удовольствием играет с детьми, никогда не раздражается, не кричит, не грустит, всегда в хорошем настроении. Она обожает мужа и уделяет ему столько внимания, сколько требуется. Она много читает, с ней весело и интересно. Знает множество развивающих игр, стихов и песен. Отлично шьет, вяжет, сама делает детям костюмы. Я ничего не забыла. А теперь представьте, что такая мать действительно существует. Допустим, случилась генетическая ошибка. Родился идеальный человек. Что будут чувствовать её дети? Когда вырастет дочь, она станет сравнивать себя с мамой и всегда будет в этом сравнении проигрывать, потому что не будет идеальным, а вполне обычным человеком, который может уставать, раздражаться или чего-то не уметь. А сын? Он потратит всю жизнь на поиски спутницы, которая была бы похожа на маму, но так её и не найдёт. Дети идеальной матери обречены на несчастную жизнь. Знаете почему? потому что мы с вами обычные люди, реальные, со своими промахами и изъянами. Нашим детям необходимо понимать, что мы не безупречны. Им важно видеть, как мы совершаем ошибки и исправляем последствия, как проявляем негативные эмоции, как чего-то не умеем, но учимся. Это очень важная составляющая часть воспитания, а попытка быть совершенством эту часть у детей отнимает. В психологии есть понятие «достаточно хорошая мать». Его ввёл британский психоаналитик Дональд Вудс-Винникот. По его мнению, достаточно хорошая мать должна всего лишь пять вещей. Первое. Она должна быть. Если вы не бросили своего ребёнка в роддоме, уже продвинулись на шаг. Второе. Она должна уметь справиться со своей тревогой и успокоить ребёнка. Уметь справляться, а не не иметь таковой. Третье. Она должна ошибаться. Четвёртое. У неё должна быть жизнь вне дома и малышей. Неважно, что это — курсы вязания или работа руководителя. Главное, чтобы вся ваша жизнь не сводилась к ведению хозяйства и воспитанию детей. Пятое. Она должна понимать свои чувства. Ведь мама, которая понимает свои чувства, может научить этому, и ребёнка. А значит, он может ладить с самим собой. Это всё, что сказал нам Винникот по поводу достаточно хорошей матери. Не так уж и много. Удивительно, но в этот список не попали развивающие занятия, домашние тефтели из индейки и ранние приучения к горшку. Не догадываетесь, почему? Что в материнстве самое главное? Можно долго спорить. Кто-то скажет, что достаточно просто любить детей, кто-то, что нужно принимать их любыми, кто-то, что стоит заботиться об их здоровье. Все эти ответы верны, но есть и кое-что еще. Наши дети копируют нас. Это заметно с первых месяцев их жизни. Они повторяют нашу мимику, слова, едят из нашей тарелки, даже если у них есть своя. Говорят с нашими интонациями, одеваются в той же последовательности. Если хотите, чтобы ваш малыш вырос счастливым, а я думаю, что именно этого вы в целом и хотите, научите его быть счастливым на своем примере. Покажите, что можно получать удовольствие от жизни, не трудиться на пределе возможностей, строить отношения, основанные на любви и взаимоуважении, что не обязательно осуждать и ненавидеть себя за каждый промах, что нужно заботиться о себе и уделять себе время. Помните, что говорят в самолете, когда проводят инструктаж по безопасности. Наденьте маску сначала на себя, потом на ребенка. Эта последовательность не случайная. Дети оказавшись в аварийной ситуации не смогут сами о себе позаботиться и вряд ли спасутся. это правило работает и в жизни. ваш младенец рано или поздно научится говорить, ходить на горшок, читать, писать, готовить и убирать, даже если вы ничего не будете для этого делать. Что ему действительно необходимо в этой непростой жизни это сильная, уверенная и любящая мама рядом. поэтому начните с заботы о себе, если не ради себя то хотя бы ради ребёнка.